Сарипутта, полководец Дхаммы Пролог Во многих храмах Шри-Ланки Будда изображается с двумя монахами по обе стороны от себя. У них оголено правое плечо, и они держат ладони, сложенными в знаки почтения. Многие буддисты, приходя в храм, кладут к их ногам цветы. Кто эти монахи? Это два главных ученика Будды Сарипутта и Махамугалана. Они стоят соответственно своему положению. Сарипутта справа от Будды, а Махамугалана слева. Когда в середине XIX века открыли большую ступу в Санчей. В реликварии обнаружили два каменных сосуда. Тот, что стоял в северной стороне, содержал реликвии Маха-Мугаланы, а тот, что в южной, реликвии Сарепуты. Они пролежали там более двух тысяч лет и пережили многие значительные исторические события, Успело расцвести и закатиться Римская империя, померкнуть слава древней Греции. Новые религии вписали в историю свои имена часто огнём и кровью на изменяющемся лице земли, чтобы смешаться наконец с легендами о фивах и вавилоне. случилось перемещение торговых путей с востока на запад и выросло не одно поколение людей, никогда не слышавших даже имени Будды. И всё это время прах святых учеников лежал безмятежно в земле, которая их родила, и память о учениках дорожили везде, где распространено слово Будды. Их жизни и описания передавались из уст в уста. на протяжении ни одного поколения пока не было записано на страницах типитаки самым объёмным и подробным священным писанием из имеющихся среди буддистов тервады эти два ученика заслуживают наибольшего почитания сразу после Будды их имена прочно запечатлены в летописях буддизма так же как и имя самого Будды И если даже получилось так, что со временем их жизни обрасли легендами, то это лишь из-за той веры и преданности, которую к ним всегда испытывали. Подобное уважение вполне заслужено. Не многие религиозные учителя имели таких славных учеников, какие были у Будды. Вы поймете, читая эту книгу, что один из двух учеников, достопочтенный Сарипутта, был вторым после Будды в глубине и широте мудрости и в умении преподавать учения об освобождении. В Типи-таки нет ссылок на жизнь Царепуты, но ее можно восстановить по историям из канонических текстов и комментариев, где он фигурирует. Некоторые из них больше, чем история, поскольку жизнь Царепуты так тесно вплетена в жизнь и проповеди Будды, что зачастую первый играет важную роль. В ряде случаев это роль квалифицированного наставника и образца для подражания. Иной раз доброго и внимательного друга, опекуна, бхику, находящихся под его руководством, хранителя доктрины Будды. Последнее именно то, что дало ему титул Тамма-сенапати, полководца Дхаммы. Но везде мы видим его человека с неподражаемым терпением и стойкостью, скромного и чёткого в мыслях, словах и делах, человека, который помнит проявленную к нему доброту до конца своих дней. Даже среди архатов, которые освободились от всех загрязнений страсти и заблуждения, он блистал, как полная луна в звёздном небе. Это человек глубокого интеллекта и возвышенной природы, настоящий ученик великого учителя. Историю Сарипуты мы и приводим далее, используя все свои силы и возможности. Если читатель из этого далёкого от совершенства сборника сможет почерпнуть что-то о качествах освободившегося и поднявшегося до высшей ступени реализации, понять, как такой человек действует, говорит, относится к другим, и если чтение даст уверенность в том, что можно самому достичь подобной ступени развития, то наши труды будут вознаграждены